Глава 16. Ты можешь убежать, но не можешь спрятаться. Мне надо идти. Мямлю я и иду вперёд по коридору, надеясь, что Хадсон просто даст мне уйти. Мне совершенно не улыбается и дальше копаться в себе. Думаю, до этой минуты я продолжала надеяться, что ситуацию еще можно исправить, что мы с Джексоном сможем снова быть вместе. Всю эту неделю я горевала об утрате наших уз сопряжения. Но, несмотря на наш разрыв, не переставала думать, что мы найдем способ все наладить. Вот дура. Мне следовало сразу понять, что магическая вселенная наверняка приготовила для меня еще одну подлянку. Остается надеяться, что Хадсон позволит мне самой добраться до моей комнаты, чтобы я смогла без помех оплакать потерю всего того, что было между Джексоном и мной. Но Хадсон, похоже, не просекает фишку, поскольку продолжает идти рядом. Ну, конечно. С какой радости ему вдруг начинать делать то, чего хочу от него я. Мои руки дрожат, я пытаюсь держать слезы, которые выдадут меня с головой. И жду, когда он спросит, в чем дело. Или, хуже того, поинтересуется, всё ли со мной в порядке. Но он не спрашивает, а просто шагает молча, Затем, наконец, прерывает молчание. «Я понимаю, что эта новость стала для тебя шоком, Грейс. Но в самом деле, неужели ты так уж удивлена тем, что малыш Джекси не сумел справиться даже с такой штукой, как куза сопряжения? Я останавливаюсь и поворачиваюсь к нему, чувствуя, как отчаяние, грозившее поглотить меня целиком, моментально сменяется яростью. «Ты серьёзно?» Неужели у тебя совсем нет сострадания он опять напускает на себя скучающий вид Я же вампир сострадание это не по нашей части. Я щурю глаза Если ты будешь продолжать в том же духе, я обращу тебя в груду камней у, -у, у как я испугался он картинно взмахивает руками изображая панику О погоди это мы уже проходили. И я вдруг понимаю, насколько дурацким получается этот разговор, и моя злость испаряется. Однако Хадсону это, похоже, не невдомёк, поскольку вид у него оскорбленный, вернее, я так думаю, пока не заглядываю в его глаза и не вижу в их глубине удовлетворения. И до меня доходит еще кое-что. Хадсон затеял это нарочно. Он знал, что я убита горем, Знал, что я прилагаю все силы, чтобы не разреветься прямо здесь, посреди коридора. И донимал он меня не потому, что он говнюк, а потому, что он старался быть милым, хотя он наверняка скорее бы умер, чем признался в этом. Он делает это не в первый раз, и, вероятно, не в последний. Но, может быть, когда-нибудь я все таки перестану на это клевать. Может быть. А может и нет. Потому что что-то во всем этом, в этих наших обменах колкостями, в нашей грызне иногда бывает ужасно похоже на... на любовную игру. От этой мысли мне делается еще больше не по себе. Потому что любовная игра многогранна. Она дарит радость и приятно щекочет нервы. Но в конечном итоге она обычно приводит к чему-то иному, к чему-то важному. а я понятия не имею, как я к этому отношусь. Ведь прошла всего лишь неделя с тех пор, как Джексон разбил мое сердце. И всего лишь считанные минуты с того момента, когда я узнала, что исправить это нельзя. Мы наконец доходим до моей комнаты, но прежде чем мне удается скрыться за дверью, бросив через плечо «спасибо за странный вечер», Хадсон останавливает меня. «С тобой все в порядке?» — спрашивает он, подняв брови и преграждая мне путь рукой, упертой в косяк. «Да», — отвечаю я, хотя я совсем не уверена, что это так, ведь внутри меня творятся такие странные вещи. Я даже представить себе не могла, что буду вот так реагировать на Хадсона. Может, он и моя пара, но он также и мой друг. Однако весь этот момент, и эта его поза, Определенно выглядит неподружески. Мне надо идти к себе, говорю я, досадуя на то, что у меня пресекается дыхание. И еще больше на то, что в ответ у него расширяются зрачки. Вот только это не совсем досада. Хорошо, он делает шаг в сторону. Но дай мне знать, когда тебе действительно захочется получить ответы. Какие ответы! Ответы на те вопросы, которые ты задаешь. Ты не можешь прятаться всю дорогу, Грейс. Это так близко к тому, о чем я уже думала. К тому, что я говорила Мейси, что меня опять охватывает злость. «Я не какая-нибудь слабачка», — говорю я. «Я вполне способна справиться с трудностями». «Ты способна справиться с чем угодно. Никто в этом не сомневается. А если сомневается, то он дурак». Ведь ты уже доказала это и не раз. Ты самый потрясающий человек, которого я когда-либо знал. Хатсон никогда не говорит того, чего не думает. Наверное, именно поэтому его слова так действуют на меня. Но прежде чем я успеваю придумать ответ, он добавляет. «Однако у тебя есть склонность уходить от конфликта, если это возможно». «А что плохого в том, что я не хочу ссор?» — спрашиваю я. Ничего. Но плохо продолжать прятаться, пока проблемы не становятся такими большими, что игнорировать их уже нельзя. Это что-то вроде того, как некоторые люди поступают со счетами. Они складывают их в ящик, потому что не хотят платить. И продолжают набивать и набивать этот ящик, так что в конце концов новые счета перестают в него влезать, И к этому времени их жизнь уже пошла наперекосяк. Да, дела могут идти плохо, и поначалу кажется, что легкого решения нет. Но потом, если ты слишком долго тянешь, из всех возможных вариантов у тебя остаются только те, которые тяжелее всего. Его слова задевают меня за живое. Наверняка он говорит об узах нашего сопряжения. Он так и не сказал, какие именно данные он искал в библиотеке. но теперь я вдруг въезжаю. До сих пор я не позволяла себе задумываться над тем, как Хатсон может относиться к нашему сопряжению или спрашивать об этом у него самого. Я была не готова ни к одному из возможных ответов, ни к тому, что он рад этому сопряжению, ни к тому, что он сожалеет о нём. Но пока я прятала голову в песок, Хатсон продолжал действовать. «Ты сказал, что сегодня вечером изучал информацию о бузах сопряжения», — шепчу я, чувствуя, как сильно бьется сердце. «А что именно ты пытался выяснить?» Несколько секунд он смотрит мне в глаза, затем отвечает. «Каким образом их можно разорвать?»